Глава двадцать первая. Илай Джонс не ожидал такой быстрой и бесславной гибели своего единственного авианосца. От этого сейчас пребывал в таком бешенстве, что находящиеся рядом с ним на мостике офицеры боялись даже слова сказать, в то время как их командующий разразился длинной тирадой в сторону русских. «Ублюдки! Грязные ублюдки! Сейчас вы сдохнете на своих кораблях!» — скрипел зубами американский адмирал, разрушая единственной рукой вокруг себя мониторы. Клянусь, никто из команд русских крейсеров сегодня не выживет. Пленных не брать, строго приказала Лая, поворачиваясь к своим подчинённым. Уничтожить всех до единого. Капитан, а командура Романова в том числе, сэр несколько недоумённо спросил Джонс со старпом Юты, командир Харви Бентон. Кто это? недовольно скривился Лая. А, это та остерва, что командует жалкой кучкой русских кораблей на орбите и которая только что приказала уничтожить мой авианосец. даже не дав людям с него эвакуироваться, безусловно, она умрёт вместе с остальными раски. Я бы не торопился с таким решением, хмыкнул Бентон, который единственный на корабле не боялся разговаривать с командующим на равных, за что, кстати, Лая и ценил этого острого на язык и крайне отважного в бою офицера, приблизив его к себе. В пекло русскую соку, первый сгорит в плазме моих батарей, не унимался Джонс. Вы вообще знаете, кто она, сэр? Кто? Твоя мамаша Огерсонса Илайя. Нет, тогда плевать. Капитан Романова, никто иная, как великая княжна и младшая дочь императора Константина, улыбнулся Харви Бентон, не обращая внимания на слова адмирала. Только не делайте видимость, что не знали. И Огер ему слышал про щенков русского царя в том плане, что они служат в космофлоте, но что это капитанша и его дочь, понятия не имел. Илай был несколько смущён полученной информацией. Лицо адмирала Джонса Марша никогда особо не интересовался именами и биографией тех, кто противостоял ему в секторе боя. Изначально не признавая за кем-либо превосходства, ила это попросту было неинтересно. Как там зовут его сегодняшнего врага и сколько у того награт и регалий, неважно. Всё равно скоро он покинет этот мир от рук вице-адмирала Джонса и кораблей его непобедимой дивизии. Зачем же тратить время на изучение биографии трупов врага? Но иногда, вот как сейчас, Такое пренебрежение к противнику выходило боком и ставило Элайю в неудобное положение перед подчиненными. «Это действительно дочь русского царя?» – недоверчиво переспросил командующий. «Родная дочь. Причем, как я слышал, любимая», – ответил Бентон, кивая и заговорщически при этом ухмыляясь. «Похоже, наши планы немного меняются», – посмотрев на своего помощника, медленно произнес вице-адмирал Джонс. «Сегодня умрут не все русские космоморяки». В это самое время дредноуты 6-й американской дивизии пересекли невидимую глазу линию в 100 тысяч километров, отделявших их от русских боевых кораблей. Тут же палубные орудийные батареи среднего калибра на всех линкорах и тяжелых крейсерах «Звезды смерти» практически одновременно открыли ураганный огонь по противнику. В космос прошили новые десятки плазменных зарядов, уходящих по направлению к одинокому. Глаза Таисии бегали от одного монитора с информацией к другому. Капитан-коммодор пыталась просчитать, сколько времени у неё осталось и что ещё могут сделать её корабли до того момента, как расплавятся под ударами канониров адмирала Джонса. Уничтожение авианосца Сайпан безусловно было большим успехом, но дальше пришло время американцев отыгрываться за понесённый ущерб. Наши кресера по приказу Романовой перевели огонь своих батарей на флагман шестой дивизии. Однако Таисия Константиновна прекрасно понимала, что пробить защитное поле и разделаться с ютой Времени у ее артиллеристов не хватит. Оставаясь на прежних координатах, четыре русских корабля обрекали себя на бесславную гибель. Слишком неравными были силы обороняющейся и атакующей сторон. Защитное фронтальное поле Одинокого доживало последние минуты. Все больше зарядов, выпущенных из орудий американских дредноутов, прилетало по корпусам с Виаборга и Варны, у которых собственных энергополей вообще не было». Изменясь громещий и прижавшийся к корме одинокова практически вплотную, пока был целы невредим, но явно не надолго. К сожалению, ракетные и плазменные установки планетарной обороны на поверхности Херсона-9, на защиту которых княжна так надеялась, в данный момент не могли ничем ей помочь. Расстояние для массированного удара по кораблям Янки и гиперракетами оставалось пока слишком большим. а дальнобойные импульсные орудия планеты не могли работать по противнику из-за неудобного угла атаки, которым он подходил к нашим крейсерам. Илая, зная примерное расположение батарей Херсонеса, приближался к расположенным на орбите русским кораблям как бы по касательной их поверхности планеты, тем самым нейтрализуя работу большей части наземных орудий. Таисия понимала, что одинокие и остальные вверенные ей корабли банально не доживут до того момента, когда Херсанесская оборона включится на полную мощность и вступит в бой. Другого варианта не было, кроме того, как по примеру американцев, покасательно уходить из-под огня противника, прячась за геоидом планеты и дожидаясь, пока поля одинокого потеряют последние проценты своей мощности. Таисия Константиновна отдала приказ полубригаде немедленно разворачиваться и на форсаже, максимально прижавшись к поверхности Херсанеса, выходить из сектора обстрела. Четыре русских «вэмпела» на всех парах рванули за угол, не желая стоять на месте и ждать своей гибели. Илая в очередной раз рассверепел, видя, как раски на глазах исчезают за телом планеты. Командующий 6-й линейной дивизией рявкнул на своих командоров, чтобы те также включали форсаж и догнали беглецов. Одиннадцать американских «вэмпелов» бросились в погоню за ускользающим противником, чувствуя запах скорой победы. Но не тут-то было. Русские удирали так быстро, что попросту не давали канонирам преследователей времени навести на себе орудия. В самый последний момент снова и снова скрываясь за телом планеты, следуя по широкой траектории, догнать Раски и Лаэ и его командорам не было никакой возможности. Чтобы увидеть в пределах одинокии Сльеборг и Варну, американцам требовалось подойти к орбите Херсанеса, и уже после этого попытаться на форсаже сесть на хвост противнику. Что Янки сделали, рванув к планете и чуть ли не врезавшись в неё. Вот тут-то и заработали наши ракетные кластеры и стационарные артбатареи. Массированного залпа по вражеским кораблям не получилось, ибо те, войдя в атмосферу, старались обойти основные узлы нашей обороны. Но всё же по отдельности каждое орудие или ракетная установка начинали работать по американским кораблям. То тут, то там, холодное небо над Херсонесом разрезали вспышки плазменных зарядов. и следы взмывающих с поверхности гиперракет. Плазма вгрызалась в защитные поля вражеских дредноутов, процент за процентом истончая их. Единичные ракеты, большинство из которых уничтожалось автоматическими зенитными орудиями линкоров и крейсеров 6-й дивизии, все же достигали обшивки американских вымпелов, вырывая из нее слои немедийской брони и оставляя на месте взрыва огромные рваные раны. Янки стреляли в ответ. засекая ту или иную батарею на поверхности, они сразу с нескольких кораблей атаковали данный объект, сжигая кластер или одинокую артиллерийскую установку за считанные секунды. Одновременно с этим малинкоры и крейсера Лай Джонса продолжали преследовать отступающие русские корабли, выжимая всё, что можно из своих силовых установок и пытаясь догнать одинокий Варну и Свеаборг. Тут нашей Таисе Константиновне пришла в голову ещё одна светлая, как она посчитала мысль. Сем четырём вимпелам необходимо разойтись в разные стороны, продолжая двигаться вдоль поверхности планеты примерно в одном направлении. Пусть противник погоняется не за одной целью, а сразу за несколькими. Во-первых, в этом случае шестая линия тоже должна будет разделиться, а значит, станет менее эффективна в противодействии силам планетарной обороны. А во-вторых, шанс спастись при таком раскладе хотя бы одному из наших кораблей был гораздо выше. Разбегаемся, братва, каждый сам за себя. В стиле криминального авторитета отдала приказ своим капитанам Кнежна. А почему бы и не пошутить? В такой ситуации остаётся либо плакать, либо смеяться. Три русских крейсера и маленькие эсминцы рассыпались кто куда, окончательно выводя из себя грозного американского адмирала. Ила уже сообщили с фрегатов дивизии, которые тот не взял с собой в погоню, оставив на безопасном расстоянии от планеты о том, что их хитрые раски разделились. и разлетаются в противоположные стороны. Джонс тут же на это отреагировал, разбив свою дивизию на двойки. Юта и Лексингтон продолжали преследовать флагман княжны Романовой. Калифорния с Посадиной погнались за Сфиаборгом, Луизиана и тяжелый крейсер Сан-Хуан за Варной. Последний из оставшихся американских крейсеров Куинси рванул за русским миноносцем, на безрыбье и ракщука, как говорится. «Поиграем в салочки, ты водишь, Илая». Игривое настроение не покидало капитана-командора Романову, когда её одинокий рассекает атмосферу Херсонеса, нырнул в ущелье между двумя грядами ледяных гор.